Глава 21. первая. «Дура!» Лео шипел, как разъяренный кот, но руки держал при себе, и выражение его лица оставалось на редкость безмятежным. Надрессировали мальчика, помнить о камерах 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Где тебя носило?» «Что вообще это было?» «Нахрена цирк с флешкой?» «Хорошо Джу ее узнал, а так бы даже проверять не стали, что там выкинули бы от греха». «Ты что, не могла нормально из рук в руки передать? Зачем эти игры в шпионов?» Мы сидели в раздевалке, той самой, которую нам выделили, когда мы только попали на конкурс. Здесь было тесно, никто не гарантировал отсутствие скрытой съемки, но все равно уютно. Воробей давно пробегал. Я полезла в сумку, вытащила матирующие салфетки и по резко приобретённой привычке быстро протерла чуть бликующий лоб львёнка. Воробей? Какой еще воробей? не понял Лео. Мой вопрос сбил его с мысли, да и на салфетку он покосился подозрительно. Видимо, за неделю просто отвык от моей заботы, но вспомнил, что к чему я озабоченно напомнил. Нос тоже про три. Пакостный воробей, который кроссовки людям портит и много ябедничает боссам агентства о том, что некая девица из Тафа слишком вольно ведет себя в студии. А, этот! Мы про него уже забыли даже. Слишком были заняты выступлением. Его разве не выгнали в первом туре? Удивился Лео. Нет, а почему ты думал, что его выгонят? Насторожилась я. Да он же бездарность. К тому же характер поганый. Только и умеет, что нужные задницы лизать. Его в агентстве все треи не терпеть не могут. И здесь все повторилось. Выбрали в группу, а дня через три уже шугали, как последнюю вошь. Им тоже, наверное, успел нагадить. Настолько неумелый и попал на конкурс, задумалась я, вспоминая папки с досье на всех треней, которые просматривала только сегодня утром. Мой Юй значился там как очень перспективный голос. Правда, дальше страница отсутствовала. Мадам Кун обещала мне распечатать ее заново. Тогда я узнаю, что, собственно, за голос у воробья. Эм, ну не то чтобы совсем. Лео быстро скосил глаза в маленькое зеркало, которое я, не доставая из сумки, повернула к нему. Танцевать и петь он способен. На морду тоже не сказать, чтобы страшный. Просто ничем не выделяется. Воробей. Ты правильно его назвала? Только пищать громко и умеет. Пищать? Я уцепилась за это слово, сама не знаю почему. Ага, как девка. Тут он покосился на меня. Ну, ты из девушка. «Погоди, у него альт?» — догадалась я. «Добыть не может». «Блин, какая досада! И что же мне теперь делать?» «В смысле?» — сразу заподозрил недоброе Лео. «В смысле я...» «Только вчера решила, что в группе будет танцор, бас, баритон, тенор и альт», чтобы взять всю палитру оттенков. И прикидывала, как отправить агентов по музыкальным школам, Чтобы поискали перспективного парня, а сейчас ты мне говоришь, что Альт у нас есть под самым носом в моем агентстве, в твоем что? выпучил глаза львенок, подавившись воздухом. Говоришь так, будто Синсин -син принадлежит тебе. Или постой, тебя вернули, дали полный допуск, только не говори мне, что ты действительно выкупила Синсин. -син. Это сколько же ты денег потратила? Небольшой резерв еще есть. Я почесала переносицу, углубляясь в свои мысли, не очень отслеживая то, о чем болтал язык. Хотя, собственно, я так и так собиралась все рассказать парням. Я тут подумала: с Джо, пока все сложно. А остальным в счет будущих гонораров хочу выделить часть акций, чтобы вы сами собой владели, понимаешь? Ответом было молчание, которое и привело меня в себя. Я подняла глаза и поняла, что Лео в состоянии нокаута и даже моргать забыл. Рано. Через пару минут хрипло выдал львенок. Я слышал, что некоторым айдолам в качестве награды дарят акции агентства. Но это высшая награда. Награда для тех, кто взошел не просто на сцену. На стал популярности. Подарить акции без заслуг. Это как повесить солдату медали до битвы. А я все же сделаю это заранее. Мой твердый взгляд присек попытку возражений. «У твоих родителей есть процент, это хорошо. Но надо больше, чтобы у каждого было минимум пять». «Ты... ты ездила к моим, кто тебе позволил?» Внезапно взвился Лео. «Ты... заткнись!» Я рассердилась. «Если посмеешь еще хоть раз!» Поверить какому-нибудь недоумку, который скажет тебе, что твои родители недостойны тебя, или что они слишком простые люди, я тебе в глаз дам. И ты должен дать в глаз любому, кто такое подумает, не то, что вслух произнесет. Понял? Дура. Лео резко отвернулся. Если бы не камеры, он бы точно вытер глаза рукавом. Без тебя знаю. Я не хотел, чтобы к ним... Привязали журналисты или какие-нибудь хейтеры. Мои мама и папа — самые лучшие. Я сам сумею их защитить. А зачем только сам? Я успокоилась, улыбнулась и толкнула львёнка локтем в бок. Когда можно со мной? Вместе даже императора побеждать подручнее. Это я вспомнила местный аналог. Гуртом и батьку бить легче. Что там с воробьем? Посопев... Сменил он тему и сразу недовольно поджал губы. Только не говори, что хочешь притащить это дерьмо нам. Ну, если углубиться в психологию, то на ровном месте никто дерьмом не становится. Чуть позже мне принесут его полное досье, и тогда я точно решу, что с ним делать. Кстати, не знаешь, как у него с семьей? Без понятия, ни разу не приходили. Может, как и моим... Им просто запретили видеться с сыном. Возможно. Я снова почесала нос, и Лео забеспокоился. Он уже заметил, что это знак глубокой задумчивости, которая ведет к самым разным и неожиданным выводам. Альт, альт. Что у вас с песней на следующий конкурс? У каждого сольное? Нет, это ближе к финалу, переключился Лео. Пока опять группой, но теперь никто самим выбирать мемберов не даст. Всё решится игрой, где мы будем искать сокровища. В зависимости от цвета найденного определят по командам. Затем будет интеллектуальная викторина, где каждой команде выберут лидера. А песню нам выдадут только после всех этих мероприятий. Понятно. Увы, инсайдерской инфы по песням и цветным сокровищам у меня нет. Да что такое? Переносится, чешется и чешется, будто меня комар цапнул. «А что за фишка с побегом бревна на свободу? Что за шум в сети?» «О, львёнок ехидно разулыбался. Это интересно. Сейчас расскажу. Решили мы с ребятами, значит, устроить дисквалификацию Санти.